Москва и Петербург Москва и Петербург с давних пор удивляются друг на друга. Города друг к другу близкие, поддерживающие между собой постоянные тесные сношения, часто обменивающиеся всем, что найдется лучшего в смысле артистических и художественных сил все-таки до такой степени отличаются друг от друга, что москвича от петербуржца отличишь на расстоянии 40 шагов дуэльный предел невооруженным взглядом. москвич несколько полнее петербуржца белый розовый носит бородку и глаза у него такие, как будто он во что-то верит убежден в чьей то порядочности, а потому уверен И беспечен. Платье на нем шире, чем на петербуржце, и материя добротнее, тоже потому что душа у него спокойнее, и есть расчёт прожить долго и располнять от приятной беспечности. Петербуржец с лица желтоват, худ, брит. А если не брит, то растет у него не пушистая, как у москвича, оборотка, а какая-то цветная капуста с сухарями. Платье у него узкое, потому что пополнеть он не надеется. А материя на платье скверная, потому что петербуржец рассчитывает свою жизнь вообще на три дня. Так не к чему и запасаться чем-нибудь прочным. Москвич для петербуржца кажется столь же странным, как петербуржец для москвича. Всякую новую моду петербуржец принимает очень быстро и целиком. Москва сначала покобенится. Потом начнет привыкать понемножку. Посмотрит, например, москвичка на новый журнал и скажет портнихи: Уж больно, рукава широкие, вы мне их поуже сделайте. Уж больно юбка перетянута, вы мне ее пошире скроите. Уж больно талия коротка, вы мне ее чуточку подлиннее наметьте. И в результате получается платье прошлогоднего фасона. И москвичка, и портниха обе удивляются, из чего бы это? Кажется, по журналу шило. Но все это было бы понятно и не удивляло бы Петербуржца, потому что к такой определенной осторожности можно привыкнуть. Но вот при всей своей рассудительности и степенности Москва вдруг породила декадентов. Завелся декадент в Москве как-то сразу и безо всякого постороннего вмешательства, словно от сырости. И не в каких-нибудь истощённых и слоях общества, от которых всего ждать можно, а в самых коренных купеческих семьях, в мучных лабазах, квасных заведениях и бумагопредельных фабриках. Самые предусмотрительные люди не могли угадать, где именно и из какого гнезда, Вылупится декадент. Петербург спасовал и преклонился. Москва гордо подняла голову и с тех пор не дает Петербургу зазнаваться. Чуть что, сейчас припомнит ему. «А кто вам декадента дал? Небось, сами сидели бы до да глазами хлопали». Теперь она, кажется, уж и сама не рада. Декаденту больше никто не удивляется. В каждом уездном городишке завелись свои декаденты местного урожая, которые и экспортируются в большом количестве. Деваться им некуда, бродят бесприютные, ветром гонимые и стучатся в журналы и газеты. Московский художественный театр петербуржцы очень ценят, но всегда говорят «но». У жизни в лапах поставлено великолепно, поэтому «но» Пришлось отнести уж к самому Гамсуну. Зачем, говорят, у него в пьесе «Кобра»? Кобру эту не могут простить. Москва простила и приняла, а Петербург не может. И зачем баст аргентинец, а? Скажите, пожалуйста, какие важности? Уж без аргентинца обойтись не могли. И главное, чего уж никак нельзя допустить, это негр. Аргентину и кобру еще кое-как проглотить можно, но против негра? Петербург восстал положительно и окончательно Негр это уж наглость. Почему, скажите, пожалуйста, я себе никогда не позволил ни одного негра, а? А я десять пьес написал, возмущается драматург. Туда же ногам сунил. Кобра, Аргентина, негр. это и всякий напишет а вот ты напиши, чтобы без всякой кобры было хорошо. А то, изволите видеть. Очень обижаются. Московская гастролёрша Сара Лин тоже понравилась не больше кобры. Москва к Петербургу тоже относится очень строго. Как-то даже наша Савина заслужила большие порицания, зачем, играя какую-то демоническую женщину, не облагородила её характера. Петербургские юмористы устраивавшие у себя много удачных вечеров, собрались было и в Москву, да и раздумали. Жутко стало. А ну как она, эта самая Москва, да изругает нас? Нет уж, лучше обождать пока что. Так и не поехали. А намерения были добрые, людей повеселить и денег нажить. Эх, трудно жить на свете.